«Хватит шептать! Я бы с тобой в разведку не пошел! Почему? Ты мне не доверяешь? Ты слишком громко флатулируешь!» «Испособие для разведчиков!» Вот и Хритон сделал удобные ему, но неправильные умозаключения и не стал доводить свой живот до ума в прямом и переносном смысле. Запоров больше не было. Болей, резий и колик тоже, но вздутие сохранялось, и воздух он портил постоянно. Оно и понятно, спайки были лишь частью имевшихся в животе проблем, и все остальные проблемы так и остались нерешенными. Его жена воздух тоже отнюдь не озонировала, так как проблема вздутия имеет мировой масштаб и вовсе не обязательно иметь спайки кишечника, чтобы страдать от вздутия. Каждый из нас любит периодически подпустить шептуна, особенно если рядом никого нет. Но иногда приходится делать это и в общественном месте, тогда хотелось бы, чтобы это был действительно шептун, а не говорун и не крикун. Существуют даже специальные техники, помогающие людям делать это неслышно и незаметно. Но иногда и этого недостаточно, ведь если выходит токсичный газ, то он будет вонять, и тогда человеку приходится либо срочно куда-то идти, в итоге рискуя быть раскрытым, или оставаться на месте, терпеть запах и невозмутимо делать вид, что не происходит ничего необычного. Основная причина, почему люди все это терпят, в том, что, во-первых, они думают, что это нормально, и раз все шепчут, то и я могу «пускать шептунов», а во-вторых, люди просто не знают, что нужно делать, чтобы перестать шептать. У обычного гастроэнтеролога тоже нет рецепта или универсальной таблетки от вздутия, и он сам наверняка им тоже страдает в той или иной степени. Механизмов много, причин много, средств мало. Вот люди и мучаются всю жизнь. Мы уже разбирали в соответствующей главе тот факт, что вздутие – это не просто неудобство, а это настоящий, медленный, тихий, незаметный убийца, который сокращает продолжительность жизни и ухудшает работу внутренних органов, включая органы малого таза, грудной полости, да и всего организма в целом. Поэтому о вздутии надо знать и уметь от него избавляться. Здесь у нас, как обычно, не будет рецептов, травок, мазей, бадов или волшебных средств. Здесь, как и везде в нашем организме, работают обычные причинно-следственные связи. Вздутие — это следствие. У него есть причины. Чтобы убрать вздутие, нужно убрать причины. Других способов надежно избавиться от него просто нет и быть не может. Почему же даже те, кому я говорю, что нужно делать, не избавляются от вздутия? Все по той же причине отсутствия мотивации. На одной чаше весов лежит вздутие, а на другой – необходимость что-то менять в себе и что-то делать для избавления от него. Большинство людей не готовы меняться, ведь это не то же самое, что выпить таблеточку и получить результат. Для тех же, кто хочет и готов менять себя в лучшую сторону, разберем причины вздутия, от которых нужно избавиться, чтобы перестать пускать шептунов в принципе. Представьте себе дождевого червяка, которого вы наверняка видели сотни раз. Он питается почвой, проглатывает землю, поглощает из нее неизгнившие части растений, переваривает их и таким образом на выходе создает еще более плодородный перегной. Ну а раз он поглощает все подряд, то периодически он заглатывает различные неперевариваемые частицы типа кусочков камней, щепок песка и так далее. Сформировался защитный механизм. Если в кишечник попадает что-то, что невозможно или сложно переварить, то кишечник в первую очередь будет пытаться от этого объекта избавиться, чтобы вообще не заниматься его перевариванием. Но если просто начать гнать этот объект по кишкам, то можно травмировать слизистую, так как такие объекты могут быть царапучими. Поэтому кишечник начинает расширяться в диаметре, чтобы увеличить свой просвет и чтобы этот объект вышел по расширенному просвету кишечника, не травмируя его. Чтобы расшириться в диаметре, кишечник увеличивает тонус продольных мышечных волокон и уменьшает тонус циркулярных мышечных волокон вплоть до полной неподвижности. Кишечник расширяется в диаметре, становится надутым и шевелится медленнее, чем обычно. Это и есть вздутие. Степень вздутия зависит от степени неперевариваемости попавшего в него объекта. Чем сложнее перевариваемый объект, тем больше нужно кишечнику расшириться, тем сильнее будет вздутие. Для червяков эти неперевариваемые объекты это всегда какие-то материальные проглоченные частицы. А у человека все гораздо интереснее, так как центральная нервная система может посчитать неперевариваемым все, что угодно, не только пищу или случайно проглоченную монетку, но и чаще всего вообще любые жизненные ситуации или объекты. Червяк пытается переварить песок, а человек, например, может пытаться переварить начальника, коллегу, мужа, жену, маму, папу, свекровь, тещу, ругань, разборки, финансовое, социальное положение и так далее. Пока в жизни человека будет активная, неперевариваемая ситуация, у него будет сохраняться вздутие. Например, наш Харитон ежедневно не переваривал жену, работу, пациентов и общее бесперспективное положение своих дел. Таким образом, причина вздутия номер один – Неперевариваемая ситуация. Чтобы в этом случае избавиться от вздутия, нужно избавиться от неперевариваемой ситуации. Избавиться можно тремя основными способами. Решить проблему, уйти от проблемы, изменить отношение к проблеме. В нашем примере Харитон мог бы уйти от жены или наладить с ней отношения так же, как и со своей работой и жизнью в целом, что не нравится, меняем, решаем или уходим. Если есть возможность, меняемся сами и перестаем реагировать драматично на происходящее. Большинство людей так глубоко погрузилось в свои неперевариваемые ситуации, что уже не способны взглянуть на них иначе и перестать на них реагировать. Поэтому варианты решить проблему или уйти от проблемы – это оптимальные и самые быстрые способы. Помним, что любые стрессовые ситуации обрастают разными треками-напоминалками, которые постоянно напоминают мозгу о проблеме, и мозг снова и снова автоматически включает вздутие, хотя сама ситуация уже давно может быть неактуальна. Уже уволился с работы, не ходишь туда, но каждый раз, когда проходишь мимо здания по той же улице, кишки могут реагировать. Так работают треки. Треки нужно вычислять, устранять, избегать или с ними можно разотождествляться. Как это делать, разберем чуть позже на примере вздутия и еды. Треком может являться целый город, тогда у человека в Москве вздутие будет, а в Питере нет. Треком может быть работа в целом, тогда, пока человек ходит на работу, вздутие есть, несмотря на лечение, диеты и медикаменты, в отпуске он живет в режиме, All-inclusive, на пятиразовом питании, жрет и пьет все подряд, а вздутия нет, но по возвращении домой вздутие начинается снова, потому что возобновляется работа. Еще одной суперчасто встречающейся причиной вздутия является плохой отток желчи. Сама по себе желчь обладает свойством ускорять перистальтику кишечника, значит, если она будет поступать в кишечник хуже, чем положено, то перистальтика будет медленнее. Пища будет находиться в кишках дольше положенного, что будет приводить к процессам брожения и гниения, будут образовываться различные газы, будет вздутие. Другой важной особенностью желчи является то, что она участвует в переваривании пищи напрямую эмульгирует жиры и активизирует ферменты поджелудочной железы, которые, в свою очередь, переваривают все остальное – белки, жиры и углеводы. Мало желчи, ферменты не работают, пища опять не переваривается, должным образом бродит, гниет, возникает вздутие. Что с этим делать, мы уже знаем – Убирать спазмы из области ДПК, желчных протоков и желчного пузыря самомассажем, а также решать стрессовые ситуации, на которые реагирует желчевыделительная система. Это может быть конфликт территориальной агрессии. Человека что-то, кто-то злит, бесит, раздражает. Или конфликт неопределенности, невозможность принять решение или неуверенность в правильности ранее принятого решения. Подробно обо всем этом в книге «Доказательная психосоматика». Эти две причины – неперевариваемая ситуация и плохой отток желчи – это, пожалуй, 95% всех случаев вздутия, с которыми мне приходится сталкиваться в практике. Оставшиеся 5% можно условно раскидать на следующие варианты. Слишком много травы, растительной пищи и клетчатки в рационе. Слишком много мяса в рационе. Индивидуальная реакция на какие-то продукты – молочка, хлеб, изюм, яблоки. Спаечные процессы в животе. Гибель бактерий в кишках после приема антибиотиков. Паразитозы. Выводы простые. Нужна умеренность в еде без перекосов в какую-то сторону. Мясо компенсируем клетчаткой и овощами, фрукты и сахар с едой не смешиваем, чтобы нечему было бродить. Перегруз растительной пищи приводит к тому, что бактерии в кишечнике просто не успевают все это обработать и ферментировать, из-за чего начинается брожение. Мы уже давно не травоядные и не пасемся весь день на лугу, у нас нет четырехкамерного желудка и километрового кишечника, чтобы ферментировать всю эту целлюлозу. С другой стороны, при перегрузе мясом без достаточного количества клетчатки – Бактерии тоже могут не справиться из-за слишком медленного движения пищевого комка, и тогда будет гниение, но это надо прям очень постараться. Для подавляющего большинства мясоедов просто запомним, что можно смело есть мясо с овощами хоть пять раз в день, и если желчь оттекает нормально, то все будет прекрасно перевариваться, и ваш организм будет вам благодарен. Часто получалось прекратить вздутие, просто порекомендовав человеку выпивать во время еды воду с лимоном, разведенный яблочный уксус или даже, о ужас, Кока-Колу. Все эти жидкости имеют желчегонный эффект из-за своей кислотности, а также просто помогают растворить и переварить съеденное чисто химически. Если замариновать еду в лимоне, уксусе или кока-коле, то через сутки она уже будет готова или вообще превратится в жижу. Вопреки всеобщему мнению, красное вино не денатурирует белки и непосредственно на само мясо переваривающего эффекта не оказывает. Однако с ним мясо, и не только оно, переваривается быстрее. Объясняется это все тем же желчегонным эффектом. Любой вкусистый аперитив, любая вкусистая запивалка будет улучшать отток желчи и, как следствие, ускорять переваривание при условии, что желчь в принципе может нормально оттекать. Если же есть спазмы, то эффект будет обратный – И в ответ на бокал красного вина или лимон начнется тошнота, бурление, тяжесть или боль в правом подреберье. Значит, возвращаемся к пункту плана номер один и снова устраняем спазмы, а потом экспериментируем с желчегонными добавками. Индивидуальная непереносимость продуктов есть у каждого. Каждый знает, что его живот переваривает хорошо, а что плохо. Интуитивно люди избегают сложно перевариваемых продуктов, однако если они очень вкусные, то многие предпочитают радовать себя едой, получая дозу дофамина, и потом страдать от вздутия. Для меня таким продуктом всегда была черешня. Очень вкусно, удержаться в сезон невозможно, но потом приходилось терпеть сильнейшее вздутие. Так было до тех пор, пока я не проработал черешню, раз отождествившись с ней. Используя этот простейший прием, мои ученики и зрители успешно устраняют свои треки. Причина индивидуальной непереносимости не в том, что в организме чего-то не хватает для переваривания этого продукта, а в том, что этот конкретный продукт является для человека треком какой-то неперевариваемой ситуации из прошлого. Например, у меня были такие странности. Яблоки, сорванные мной лично с дерева, не вызывали вздутия, а яблоки из магазина или яблоки в шарлотке вызывали. Так работают треки, всегда есть закономерность. Тут есть два варианта. Либо просто избегать этих продуктов, либо нужно заново с ними подружиться, чтобы они автоматически не ассоциировались в вашем мозге с неприятностями. Как можно заново подружиться? Первый способ. Вспоминаем неперевариваемую ситуацию, в которой участвовал продукт, например, какую-то ругань на кухне, пока вы ели яблоко, и делаем так, чтобы эта ругань не могла повториться. Второй способ. Работаем непосредственно с треком, так как очень часто невозможно вспомнить, когда и где была ситуация и как именно в ней участвовал трек. Если вы не подружились заново с продуктом, то прямо сейчас этот продукт для вашего мозга как красная тряпка. Это нужно прекратить. Разберем работу с треком на примере яблока. Кладем яблоко перед собой и начинаем думать про него примерно так. Это яблоко выросло на яблоне в такой-то стране. Выяснить, в какой конкретно. Или у меня в саду яблоне поливалось дождем и впитывала солнечный свет, поэтому яблоко созрело. Оно содержит полезные для меня пектины, клетчатку, витамины и прочие полезные штуки, чем детальнее разберете продукт на составляющие, тем эффективнее. От того, что я сейчас съем, этот набор клетчатки, сока, витаминов, белков, жиров, углеводов, никакие мои неперевариваемые ситуации, не могут повториться, так как это выросшее на природе яблоко не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему прошлому, ни к людям вообще. Оно само по себе, а я и мои проблемы сам сама по себе. Я прямо сейчас переведу телефон в авиарежим или вообще выключу, чтобы точно никакие проблемы до меня не долетели. Выключаем, еще можно входную дверь изнутри подергать, чтобы показать мозгу, что мы в полной безопасности. Затем берем яблоко, откусываем, жуем, глотаем, продолжаем думать в том же духе. Можно пробовать подружиться по чуть-чуть, если реакция на продукт прям очень яркая, можно сразу целиком. У кого-то получается с первого раза, у кого-то после нескольких попыток. Все зависит от конкретного человека и эффективности его разотождествления. Помните, если продукт продолжает вызывать вздутие, значит трек продолжает работать. И у вас просто пока не получилось с ним разотождествиться. После успешного разотождествления реакция прекращается. Чтобы вздутие не возвращалось, следующие несколько раз нужно контактировать с этим продуктом исключительно после продумывания, тогда со временем трек перестанет работать и мозг перестанет реагировать на него автоматически. Ну или можно просто отказаться от этого продукта, как я, например, отказался от овсянки, изюма и творога. Это для меня невкусно, поэтому и дружить с этими продуктами я не собираюсь. «Я их просто не ем».